Глава 4. Отзвук Инферно. Громада тёмного пламени приблизилась к поверхности планеты. Скорость блёта возрастала, и разреженный на высоте в сотни километров воздух оглушительно ревёл за неуязвимыми стенками корабля, надёжно защищёнными и от перегрева, и от любой радиации. Этот звук чудовищной силы улавливали звукозонды Торманса. Оказывается, и здесь знали приборы, записывавшие звуковую хронику неба. Усилители донесли этот однообразный резкий, как сигнал опасности, в Ополь, до кабинетов учёных-наблюдателей, до высоких башен стражей неба и просторных апартаментов правителей, возвещая о приближении незваного гостя, пугающего и привлекательного.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 Иммунизацию получали в равной степени как намеченные к высадке, так и остающиеся в корабле. Весь экипаж состоял из тяжело дышавших людей с полыхающими лицами и лихорадочным блеском в глазах. Торлика и Ментукор пришлось даже погрузить в гипнотический сон, так как сил реакции организма потребовало исключить всякую деятельность. И всё же через несколько дней Эвис Затанет объявила, что она недовольна результатами и не может гарантировать полноценной защиты.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 Однако обнаружено два необыкновенных болезнетворных вируса. Они могли возникнуть только в условиях чрезмерной скученности людей. Сейчас ничего похожего на Торман Семы не наблюдаем. Это косвенное подтверждение былой перенаселённости планеты, сказала Файродис. Но нам нужно спуститься на Торманс как можно скорее. Необходимая перестройка наших защитных реакций произойдёт вряд ли раньше, чем через 2 месяца, заявила Эвиза Танет.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 Простите, я знаю так мало. Есть ли вода чистая или с вредных примесей? Простим историку древние заблуждения улыбнулась Эвиза. Наши предки долго считали воду просто водой, соединением водорода и кислорода и вовсе не умели её анализировать. Оказалось, что вода имеет сложную физико-химическую структуру с участием многих элементов. Тысячи видов воды: полезной, вредной, нейтральной, хотя в простом анализе одинаковой и совершенно чистой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 «Скафандры», — вмешался молчавший до сих пор Гриф и Рифт. «У нас будет одно преимущество. В случае опасности...» — Виза наклонила голову, метнув косой взгляд на Чедедаан. «Догадка верна. Скафандр не поддается ни ножу, ни пуле, ни пиру лучу», — подтвердил Рифт. «Но голова, самая ценная часть тела, без шлема поддается», — весело возразила Файродис. Чэдидан пристально взглянула на Родис, как будто удивляясь её оживлению. Действительно, сдержанная и немного суровая предводительница экспедиции сейчас накануне испытаний будто стала другой. "Но как же с планом Чэди?" спросил Ген Атал. "Его придётся осуществить позднее, после акклиматизации", ответила Фай Родис. Чэди только плотней сжала губы и отвернулась к большой карте Торманса, растянутой над входом в круглый зал. Чэди, мне сейчас пришло в голову, а кликнул её Эвиза Таннет. Вы чувствительно отнеслись к комедии, разыгранной Фай Родис и Оллы Дес, но не думаете ли вы, что намерение слиться с народом Янях, маскируясь под девушку Торманса, тоже содержит элемент обмана? Смотреть чужими глазами на открытое вам как природные тормансянки, не подглядывание или это? Я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 Может показаться, ослепительная вспышка рыжего огня блеснула за окном прямого наблюдения. Звезда лёд вздрогнул. Ганатал мгновенно исчез в лифте, а Гриф Рифт и Див Симбел бросились к дублю рамплотского пульта. Ещё вспышка, ещё одно лёгкое касание корпуса тёмного пламени. Включенные звукоприёмники донесли чудовищный грохот, заглушивший однообразный вопль рассекаемой атмосферы. Люди побежали на места аварийного расписания и замерли у приборов, ещё не отдавая себе отчёта в случившемся. Звездолёт продолжал мчаться сквозь тьму на ночной стороне планеты. До терминатора осталось не больше получаса. Зазвенели серебряные колокольчики сигнала опасности нет. Рифт и Симбел спустились из пилотской кабины, а Аген отдал из поста броневой защиты. Что это было? Нападение встретило их Файродис. Очевидно,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 Личные роботы-спутники SDF настраивались на индивидуальные биотики. Название SDF от первых букв латинских слов слуга, защитник, носильщик определяло название машины. Больше всего заботы, как обычно, требовали скафандры. Они изготавливались специальным институтом из тончайших слоёв молекулярно перестроенного металла, изолированного подкладкой, не раздражающей кожу.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 Выбирая цвета скафандров, Олада старалась каждого участника высадки, особенно женщин, представить наиболее эффектно. Фаеродис, не задумываясь, выбрала чёрный с сине-мативым цветом воронова крыла, который очень подходил к её чёрным волосам, твёрдым чертам лица и зелёным глазам. Эвиза попросила придать металлу серебристо-зелёный цвет ивы-листа. Она решила не менять тёмно-рыжева оттенка своих волос и топазовых кошачьих глаз. Черный пояс и черная отделка воротничка еще резче выделяли пламя ее волос. Чеди Даан выбрала пепельно-голубой с глубоким отливом земного неба и серебряной отделкой, а Тевиса без колебаний взяла темно-гранатовый с розовым поясом, гармонировавший с ее оливковой кожей и мрачноватыми карими глазами. Мужчины хотели было надеть одинаковые серые скафандры, но, подчиняясь настроениям женщин,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 только сделаем их ещё ярче. Это можно, Эвиза. Несколько лет назад были в моде звёзчатые глаза. При условии, что у меня будет 4 дня для серии химических стимуляций. 4 дня будет. Сделайте всем нам лучистые глаза, напоминающие звёзды, и пусть видят землянина издалека в любой толпе. Интересно, какие глаза больше всего любили наши далёкие предки во времена, когда ещё не умели произвольно менять их цвет?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 Сильных волевых натур, настоящих мужчин, подчиняющих себе других, всегда готовых пустить в ход кулаки или оружие. — По этому признаку следует бояться Гриф Рифта и Вирна Рина, — рассмеялась Эвиза. — Но если Гриф Рифт действительно командир, то Вирна Рин слишком мягок, даже для мужчины ЭВР, — возразила Оладес. — Глаза глазами, а все же придется надевать этот металл, — вздохнула Эвиза Танет. И она долго растаться с ощущением своей кожи. И она провела ладонью по плечу и голой руке извечным жестом человека с детства обученного тщательному уходу за телом. "Начнём. Кто будет ассистировать вы, Олла и Нея? Без неё никак", ответила Олладес. "Так дозовите её". И Файродис первая шагнула через порог в камеру биологического контроля. Процесс одевания был долко неприятен. Прошло немало времени, пока все семеро собрались в круглом зале.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 Это простое и вероятное объяснение наверняка ошибочно. Судя по законам психики, всё гораздо сложнее, закончила Родис дискуссию. После первого же сеанса магнитной стимуляции, проведённого Эвизой, десантиники разошлись, чувствуя себя в броне, непривычно связанными и отчуждёнными. Они должны были привыкать к ней в оставшиеся до посадки дни. Тончайшая металлическая плёнка по существу нисколько не стеснявшая движений стало незримой стеной между ними и остающимися на корабле. Все как будто бы оставалось прежним, но уже не было единодушного «мы» в обсуждении ближайших планов. Появились они и мы. На сигнал готовности звездолета с главной обсерватории «Стражи и неба» последовало указание о месте посадки. Темное пламя должен был сесть на широкий и пологий мыс на южном берегу экваториального моря, приблизительно в 300 километрах от столицы. Увеличенные снимки этого места показали унылый, поросший высокими тёмным кустарником вал, вклинившийся в серо-зелёное море. И местности море казались безлюдными, что вызвало опасение среди остающихся в звёздном полёте. Безлюдье основное условие для посадки за ПЛ. Мы предупредили совет четырёх, напомнил товарищ Гриффит. Могли бы выбрать место поближе к городу, сказала Олладес.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 Место входа я передам Фай по видеолучу. И вы сможете посылать к нам гостей желанных, разумеется. Будут и нежеланные, заметила Родис. Не сомневаюсь. Но я замещаю Атала, и мы с ней это разземлюю попытку. Надо быть начеку. После неудачи с ракетами они попробуют что-нибудь другое. Не раньше, чем убедятся в том, что второй звездолёт, о котором я говорила, не придёт. До тех пор вы будете в безопасности 3-4 месяца, возможно и больше.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 Не могу поверить, что можно отвергнуть знание земли, ведь это дверь в беспредельное и ясное будущее, изыг жизни короткой и мучительной, и я боюсь тёмный возразил Ародис. Чувство необходимости жертвы самое архаическое в человеке, проходящее через все религии в истории древних обществ. Умилостивить неведомую силу, смикчить божество, предать долговечность хрупкой судьбе. от закалывания людей на алтарях перед боем, охотой, для урожая или основания построек, от колоссальных гекатомб вождей, царей и фараонов до невообразимых избиений во имя обрядовых политических и религиозных идей, национальной розни. Но мы, познавши меру творцы великих охраннительных устройств общества для уничтожения горя и жертв, неужели мы не расстались ещё с этой древней чертой психики? Фай Родис ласково провела пальцами по волосам грифа. Если мы вторгаемся в жизнь Торманса, применяя древние методы, столкновение силы с силой, если мы не сходим до уровня их представления о жизни и мечте, Родис умолкла. Тем самым принимаем и необходимость жертвы, так? Да, Крифт. Только Родис вошла в свою каюту, как ее сигнальный браслет вспыхнул. Чэди Дан, некоторое время избегавшая встречи с ней один на один, просила разрешения прийти. "Видимо, я очень тупая", заявила Чэди, едва переступив порог. "Я так мало знаю о великой сложности жизни". Файродис легко пожала горячие руки девушки, обрамлённые на запястьях серебряными кольцами скафандра, любуясь её начавшим смуглей лицом в рамке пепельно-русых волос. "Не надо казниться, Чэди. Главное всегда и везде не совершать поступка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 Родис задумчиво прошлась по каюте и, остановившись у стеллажа микробиблиотеки, провела пальцами по зелёным пластинкам кодовых обозначений. Теория инфернальности, так говорят издревле. Но самым же делом это не теория, а свод статистических наблюдений на нашей земле над стихийными законами жизни и особенно человеческого общества. Инферно, от латинского слова нижний подземный, оно означало ад. До нас дошла великолепная поэма Данте, который хотя писал всего лишь политическую сатиру, воображением создал мрачную картину многоступенчатого инферна. Он же объяснил понятную прежде лишь оккультистам страшную суть наименования инферно, его безвыходность. Надпись "Оставь надежду всяк сюда входящий" на вратах ада отражала главное свойство придуманной людьми обители мучений. Это интуитивное предчувствие истинной подоплёки исторического развития человеческого общества, в эволюции всей жизни на земле как страшного пути к горе и смерти, было измерено и учтено с появлением электронных машин. При слову ты естественный отбор природы предстал как самое яркое выражение инфернальности. Метод добиваться улучшения вслепую, как в игре, бросая кости несчётное число раз. Но за каждым броском стоят миллионы жизней, погибавших в страдании и безысходности. Жестокий отбор формировал и направлял эволюцию по пути совершенствования организма только в одном главном направлении наибольшей свободы независимостью от внешней среды. Но это неизбежно требовало повышения остроты чувств, даже просто нервной деятельности, и вело за собой обязательное увеличение суммы страданий на жизненном пути. Он эти говоря, этот путь приводил к безысходности. Происходило умножение недозрелого гипертрофии однообразия, как песка в пустыне, нарушение уникальности и неповторимой драгоценности несчётным повторением. Проходя триллионы превращений от безвестных морских тварей до мыслящего организма, животная жизнь миллиарды лет геологической истории находилась в инферно. Человек как существо мыслящее попал в двойное инферно для тела и для души. Ему сначала казалось, что он спасётся от всех жизненных невзгод бегством в природу. Так создавались сказки о первобытном рае. Когда стало яснее строение психики человека, учёные определили, что инферно для души это первобытные инстинкты, плен в котором человек держит сам себя, думая, что сохраняет индивидуальность.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 Учёные возражали, считая, что процесс слепой природной эволюции направлен к освобождению от внешней среды и, следовательно, к выходу из инферна. С развитием мощных государственных аппаратов власти и угнетения, с усилением национализма с накрепко запертыми границами инферна стали создаваться и в обществе. Так путались и в природных, и в общественных противоречиях, пока Маркс не сформулировал простого и ясного положения о прыжке из царства необходимости в царство свободы единственно возможным путем – путем переустройства общества. Изучая фашистские диктатуры ЭРМ, философ и историк пятого периода Эрф Ром сформулировал принципы инфернальности, впоследствии подробно разработанные моим учителем. Эрф Ром заметил тенденцию всякой несовершенной социальной системы самоизолироваться, огораживая свою структуру от контакта с другими системами, чтобы сохранить себя. Естественно, что стремиться сохранять несовершенные могли только привилегированные классы данной системы угнетатели. Они прежде всего создавали сегрегацию своего народа под любыми предлогами национальными, религиозными, чтобы превратить его жизнь в замкнутый круг инферно, отделить от остального мира, чтобы общение шло только через властвующую группу.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 Тогда над нашей планетой захлопнулась бы гробовая крышка полной безысходности инфернального существования под питой абсолютной власти, вооружённой всей мощью страшного оружия тех времён и не менее убийственной науки. Произведения Эрфрома, по мнению Кин Руха, помогли в построении нового мира на переходе к эре мирового воссоединения. Кстати, это Эрфром первый подметил, что вся природная эволюция жизни на Земле инфернальна. Об этом же впоследствии так ярко написал Кинрух. Вроде с привычно набрала шифр, и небольшой квадрат библиотечного экрана засветился. Знакомый облик Кинруха возник в жёлтой глубине, вперяя в зрительниц поразительно острые и белесоватые глаза. Учёный повёл рукой и скрылся, продолжая говорить за кадром. А на экране появилось усталое, печальное и вдохновенное лицо старого мужчины с квадратным лбом. Евы с аккуратно зачёсанными седыми лёгкими волосами. Кинрух пояснил, что это древний философ Алдис, которого прежде отождествляли с изобретателем морского сигнального фонаря. Трудно разобраться в именах народов, у которых фонетика не совпадала с орфографией, произношение же было утрачено в последующие века, что особенно сказалось на распространённом в ЭРМ английском языке. А я же заметно волнуюсь и задыхаюсь от явной сердечной болезни, говорил. Беру примером молодого человека, потерявшего любимую жену только что умершую от рака. Он ещё не ощущал, что он жертва особой несправедливости, всё общего биологического закона беспощадного, чудовищно вецинического, нисколько не менее зверских фашистских законов. Этот нестерпимый закон говорит, что человек должен страдать, утрачивать молодости сыны и умирать.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 Черепахи из палинские динозавры, морские чудовища, корчившиеся в отравленных разложением бухтах, издыхавшие на истощённых безкормицы берегах. Выше по земным слоям и геологическому времени появились миллионы птиц, затем гигантские стада зверей. Неизбежно росло развитие мозга и чувств, всё сильнее становился страх смерти, забота о потомстве, всё ощутительное страдание пожираемых травоядных В тёмном мире ощущений, которых огромные хищники должны были представлять подобие демонов и дьяволов, созданных впоследствии воображением человека. Их царственная мощь, великолепные зубы и когти, восхищавшиеся своей первобытной красотой, имели лишь одно назначение рвать, терзать живую плоть, дробить кости. И никто и ничто не могло помочь. Нельзя было покинуть тот замкнутый круг инфернальности, болота, степи, лес которым животной появился на свет в слепом инстинкте размножения и сохранения вида. А человек с его сильными чувствами, памятью, умением понимать будущее, вскоре осознал, что, как и все земные твари, он приговорён от рождения к смерти. Вопрос лишь в сроке исполнения и в том количестве страдания, какое выпадет на долю именно этого индивида. И чем выше, чище, благороднее человек, тем больше мера страдания будет ему отпущено щедрой природой и общественным бытием до тех пор, пока мудрость людей, объединившихся в титанических усилиях, не оборвёт этой игры слепых стихийных сил, продолжающейся уже миллиарды лет в гигантском общественном инфернопланете. И вот почему первое понимание инфернальности жизни прежде приносило столько психических надломов и самоубийств в самом прекрасном возрасте, 18-20 лет.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 Вы, видимо, знаете обо мне больше, чем я полагала, сказала Родис, считая её мысли. Так вы знаете ещё. С этими словами она достала звездообразный кристалл мнемозаписи, именуемый в просторечии звёздочкой, и подала его Чедди. Инфернальность стократно усиливала неизбежные страдания жизни, сказала она. Создавала людей со слабой нервной системой, которые жили ещё тяжелее, первый порочный круг.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 Чтобы представить меру личного страдания прошлых времён, мы, историки, придумали систему испытаний, условно названных ступенями инфернальности. Это серия не только физических, но и психических мучений, предназначенных для того, чтобы мы, изучающие историю ERM, стали бы ближе к ощущениям предков. Мотивация их поступков и предрассудков сделалась бы понятнее для отдалённых тысячелетиями светлой жизни потомков. Чэди Данс сосредоточенно наклонила голову. "И вы думаете, что здесь над Торманси Инферно, что крышка всепланетного огнития здесь захлопнулась, потому что они не достигли у них всепланетная олигархия наступила очень быстро из-за однородности населения и культуры", пояснила Родис. Чэди Дан вышла, оглядываясь на неподвижную Фай Родис, унесшуюся мыслями то ли на неизведанную планету внизу под кораблём, то ли на бесконечно далёкую Землю. Спустя 2 часа к ней явилась снова с пылающими щеками и опущенными глазами. Без слов она подала звёздочку, схватила протянутую руку, Родис приложила колбу и внезапно поцеловала, шепнув: "Простите меня за всё". Она выскочила из каюты, ещё неловкая в скафандре. Родис посмотрел ей вслед, и вряд ли кто-нибудь из экипажа звездолёта мог представить себе столько материнской теплоты на лице начальницы экспедиции. Впечатление от только что просмотренной звёздочки взбудоражило чей затронув какие-то древние инстинкты. В памяти увиденное наплывало и выступало с болезненной резкостью. Как ни хотел Чеде поскорее забыть о нём. Зная множество подобных историй из древних книг и фильмов о прошлом, Чеде представляла себе жестокость прежних времён отвлечённо. Сопротивление героев его удивляло, а само описание их злоключения даже оставляло смутное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 Всё, как и все, проходило закалку физическими трудностями, работало в госпиталях тяжёлых заболеваний, рецидивов, расстроенной наследственности или очень серьёзных травм, с нередкими случаями эвтаназии приговором лёгкой смерти, мы в каком-бы высоком уровне развития общества не находились. Вообще это было естественной необходимостью жизни, понятной, преодолённой мудростью и психической закалкой. жизней ежеминутно чувствующей своё единство с общим духовным потоком человечества, стремящегося ко всё более высокому будущему. В него не нужно было верить, как в давно прошедшие времена, настолько реальный и зрим оно предстаяло перед уходящим в прошлое. Но то, что увидела Чеди в звёздочке Родис, вовсе не походило на горе жизни ЭВР.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 Вот почему так сложна организация пной, психологического надзора, работающего вместе с РТИ, решить четыре трансформации индивида и непрерывно совершенствуемая советом частей права. Полная аналогия с ОЭС охраны электронных связей космического корабля только ещё сложнее и многообразнее. Впервые понятая, как следует роль пной успокоенный и ободренный Чеди